Семейный ужин. Сегодня классный день. Сегодня день рождения бабушки. Это мама, моя мама. И каждый год день рождения бабушки вся семья собирается в ресторане, чтобы поесть. И всегда бывает очень весело. Когда мы с папой и мамой пришли в ресторан, там уже сидели все. Посередине ресторана был большой стол, на нём стояли цветы, а за столом сидела вся семья. Они кричали, смеялись и говорили нам: "Здравствуйте". Другие люди в ресторане не кричали, но смеялись. Мы пошли обнимать бабушку, которая сидела в конце стола, и папа сказал ей, «С каждым годом вы все моложе, дорогая теща». И бабушка ответила, «А вот вы, дорогой зять, выглядите усталым, вам стоит последить за собой». А еще там был дядя и жен, папин брат. Он большой, красный, все время смеется. «Как дела, старый аллигатор?» Сказал он папе, и я очень смеялся, потому что еще не слышал такого и, конечно, запомнил для своих друзей. Я люблю дядю Жена. Он такой прикольный, всегда рассказывает анекдоты. Жалко только, что как только он начинает их рассказывать, меня сразу выгоняют. Потом там был дядя Казимир, который никогда ничего такого не говорит, и тётя Матильда, которая говорит всё время, тётя Доратея, она самая старая из всех ругает. Мартина, мамина кузина, очень миленькая. И папа сказал маме, и мама сказала Мартине, что это правда, но если ледовал бы сменить парикмахера, потому что завивку у неё неудачная. Кроме того, там были дядя Сильвен и тётя Амели, которая часто болеет. Ей сделали полную операцию, и она всегда о них рассказывает. И понятно, почему рассказывает. Наверное, операции были успешными. Тётя Амели очень хорошо выглядит. Ещё были мои собственные кузены и кузины, с которыми мы видимся редко, потому что они живут далеко. Это Роше Ламбер. Они младше меня, и очень похожи друг на друга, потому что родились в один и тот же день. Их сестра Кларисса, у которой такой же возраст, что у меня, в синем платье. И Кузан Элоа, он старше меня, но не намного. Все взрослые погладили нас по голове. Проша, Ламбера, Кларисо и Лоа меня нам сказали, что мы очень выросли, спросили, хорошо ли мы учимся в школе. Сколько будет 8 и 12? А дядя Жан спросил у меня, есть ли у меня невеста. И мама сказала: "Эжен, вы никогда не переменитесь". Да, сказала бабушка. Пока мы все усядимся, будет уже поздно. И все стали искать себе места. дядя Джон сказал, что он всех рассадит. А Мартина сказал, он сядет со мной. Доротее с моим братом. Тут папа прервал его и сказал, что это неправильно. И он думает, что но тётя Доротея не дала папе закончить и сказала, что это не слишком любезно, что мы нечасто встречаемся, что можно было бы сделать над собой усилия и вести себя повежливее. Мартина засмеялась, но папа не смеялся. Он сказал дяде и жену, что ему стоило бы чему-нибудь научиться. Бабушка сказала, что это хорошенькое начало. А один официант, который оказался важнее остальных, подошел к бабушке и сказал, что уже поздно. И бабушка сказала, что митр Детель прав, пусть все сядут как попало. И все сели. Кузина Мартина рядом с дядей и женом, а тетя Дороте рядом с папой. «Мне кажется, — сказал митр Детель, — что мы могли бы посадить всех детей вместе в конце стола». «Хорошая мысль», — сказала мама. Но тут заплакала Клариса и сказала, что хочет остаться со взрослыми и с мамой, потому что кто-то должен ей резать мясо. И это нечестно, и она заболеет. Все в ресторане перестали есть и смотрели на нас. Прибежал метро де Тельвит, у него был довольно растерянный. «Прошу вас», — сказал он. «Прошу вас». Тогда все встали, чтобы освободить место для Кларисы рядом с ее мамой, тетей Амели. Когда все снова сели, оказалось, что никто не сидит, как раньше, кроме дяди Жена, который по-прежнему сидел рядом с Мартиной, и папы, который сидел между тётей Дратой и тётей Амели, которая начала рассказывать ему про одну ужасную операцию. Я сидела в конце стола с Рошем, Ламбером и Элоа. Официанты стали разносить устриц. "Дети", сказала тётя Масельда, "никаких устриц, принесите им немного колбасы". "Почему это мне нельзя устриц?" закричал Илоа. Потому что мой дорогой, ты их не любишь, ответила тётя Матильда. Мама Илоа. Люблю! закричал Илоа. Я хочу устриц. Подошёл мистер Детель, очень озабоченный, и тётя Матильда сказала ему: "Принесите малышу немного устриц". Славная система воспитания, сказала тётя Дратея. Тёте Матильде это не понравилось. "Дорогая Дратея", сказала она. «Позвольте мне воспитывать своего ребенка, как я считаю нужным». «А вы ведь не замужем и ничего не понимаете о воспитании детей». Тетя Доротея заплакала. Она сказала, что ее никто не любит, что она очень несчастна, точь-в-точь, -точь, как Аньян в школе, когда ему говорят, что он учительский любимчик. Все встали и начали утешать тетю Доротею, а потом пришел Миттер Дотель с официантами, которые несли кучу устриц. «Садитесь!» – закричал Миттер Дотель. Вся семья села, а папа попытался пересесть, но не сумел. Видел, сказал мне Илоа. У меня устрицы. Я ничего не сказал и принялся есть свою колбасу. Илоа оглядел на свои устрицы, но не ел их. Что такое? спросила тётя Матильда. Ты не ешь устрицы? Нет, ответил Илоа. Вот видишь, мама была права, сказал тётя Матильда. Ты не любишь устриц? «Люблю», — сказал Элуа, «но они не свежие». «Отличная отговорка», — сказала тетя Дратея. «Это не отговорка», — крикнула тетя Матильда. «Раз мальчик говорит, что эти устрицы не свежие, значит, они не свежие. Кстати, мне тоже показалось, что у них странный вкус». Пришел в метро Детель, он очень нервничал. «Я прошу вас», — сказал он, «я прошу вас». «У вас не свежие устрицы», — сказала тетя Матильда. Верно, Казимир. Хмм, да, сказал дядя Казимир. Вот, видите? Я его за язык не тянула, сказала тётя Матильда. Митра де Тель тяжело вздохнула и велел забрать устрицы у всех, кроме тёти Дратеи. Потом принесли жаркое, оно было очень вкусное. Дядя и жена рассказывал анекдоты, но очень тихо, и кузина Мартина всё время смеялась. Тётя Амелия заламывая что-то говорила папе, и папа перестал есть. А потом тёте Амели пришлось выбежать, потому что Роша и Ламбер заболели. «Ещё бы», — сказала тётя Доротея. «Разве можно так перекармливать детей?» Митро де Тель стоял рядом с нашим столом. Это у него был не очень хороший, и он вытирал лицо платком. Во время десерта это был торт. И Луа стал мне рассказывать, что у него в школе классные товарищи, а он главарь их банды. «Меня это насмешило, потому что у меня товарища получше, чем у него. Куда друзьям и Луа?» «Да, Альцеста, Жифруа, Руфиуса, Эда и остальных?» «Твои друзья – ерунда!» – сказал я и Луа. «И, кстати, я тоже главарь нашей банды, а ты дурак!» И мы подрались. Папа, мама и тетя Матиль достали нас разнимать, а потом начали ссориться друг с другом. Клариса заплакала, все поднялись и стали кричать. Посетители и метро Детель тоже. Когда мы вернулись домой, вид у папы и мамы был не слишком довольный. «Я их понимаю». Гростно думать, что теперь до следующего семейного ужина ещё целый год.